Прямо возле шлюза Лазе встретил полковник, временно командовавший группой. Он был один, что не могло не радовать гостя. «Полковник Рудберг представился он и крепко пожал руку новоприбывшему. «Капитан Лазе ответил гость. «Капитан, чтобы не было неудобств для вас, предлагаю называть друг друга по именам». «Да, полковник, так было бы значительно удобнее», — согласился Лазе. «Я Клаус», — представился полковник и улыбнулся. «Рад познакомиться, Клаус, а я Сидней». «Ну что же, Сидней». Идемте, я проведу вас прямо в оперативный зал, если, конечно, вы ведь с дороги. Нет-нет, я готов немедленно приступить к работе, Клаус. У вас совсем нет вещей? Только папка с документами. Был откомандирован прямо с начальственного порога. Понимаю. Но ничего, у нас имеется достаточное количество матросского оборудования. Готовые комплекты. Когда мы подолгу находимся на станции, то вынуждены их использовать. А плюс в том, что не нужно тащить с собой много вещей. Полковник повел Лазе по длинным коридорам станции, некоторые участки которых не имели отделочных панелей, и все кабели, трубы, шины, пучки проводов, покрытые пылью и совсем свежие, придавали станции какой-то разбойничий вид. Впрочем, в оперативном зале все было в порядке. Несколько ситуационных экранов и самый большой, рабочий, во всю стену. Дюжина компьютерных терминалов, за которыми сейчас находилось четверо операторов. Стол с ситуационной таблицей и картой, которую Лазе сразу узнал, Это был фрагмент экономической зоны с забором и проходной, через которую проскользнул диверсант. Над картой стояли двое офицеров в форме, но без знаков различий. Это Свен и Дитрих, представил их полковник, а это господа Сидней. Он прибыл только что и прямо из того района, который мы сейчас изучаем. Офицеры кивнули гостю, тот кивнул в ответ, довольный, что все прошло так неформально и никто не кривил рожи при обозначении его звания, всего лишь капитан. — Хотите услышать, что у нас имеется? – спросил полковник. — Да, Клаус, было бы неплохо. — Мы располагаем кое-каким материалом по спутниковому контролю. Вот тут объект прошел проходную, но сразу была какая-то задержка. — Ничего особенного. Просто болтовня старшего поста, — сказал Лазе. Понятно. Далее он взял капсулу и добрался до порта. Там сотрудники вашего бюро его потеряли. Он запутал их чип-метками. Что только говорит о его хорошей подготовке. А вот еще видеофайл. Прямо на столе, в отдельном окне, появилась съемка, сделанная камерой внутреннего наблюдения в зале порта. Вот молодой человек модной наружности разговаривает со служащей за регистрационной стойкой. «Думаете, это он?» – спросил Лазе. «Мы взяли смывы с поверхности стойки, но, как вы понимаете, там перебывала масса народу. Следы ДНК имеют разный срок, и все очень перемешано. Сейчас суперкомпьютер Серебряный Голос пытается разобраться с этим хаосом из генетических меток. Тогда что у нас есть?» «У нас есть лишь метод исключения. Человек с внешностью Марка Головина заходил в здание порта, но не покидал его. Значит, это именно он». «Согласен. А девка?» «Вон он, какой спектакль для нее выделывал», — отметил Лозе. «Так точно. Спектакль был сыгран профессионально. С ней работала полиция, пришлось уступить им, но они ничего не добились. Она утверждает, что не обратила внимания на предупреждение и лишь формально поставила отметку напротив имени, а потом случился сбой в системе и метка слетела». Вы верите этому? Для нас она пока не так важна. Пока мы исходим из предположения, что тот модный парень и есть Марк Головин. Через полчаса откроется окно связи с компанией Global Pacific, которой принадлежит пассажирский лайнер Комета. Наш объект сел именно на него, и мы узнаем, под каким именем он зарегистрирован на судне. Если он зарегистрирован на судне как Марк Головин, мы сейчас же высылаем группу перехвата, и как только этот парень прибудет к месту, мы его возьмем. «Нужно брать как можно ближе к окончательному пункту его поездки, ведь мы до сих пор не знаем, куда он дел Интерспеллер», — заметил Лаза. «У него в общежитии мы перерыли все, там крохотная комнатка, спрятать негде. А бросать дорогой прибор где-то в сырой яме на улице он вряд ли стал бы, ведь Интерспеллер имеет очень тонкие настройки, которые легко потерять». «Разумеется. Я хочу лично возглавить группу преследования, Клаус». Полковник взглянул на двоих офицеров, те покосились на гостя. Об этом капитане никто ничего до этой поры не слышал. Но раз его назначили из дирекции генеральной компании, значит в этом был какой-то смысл. Разумеется, Сидней. Вы пойдете во главе группы преследования. Ну и я с вами на подстраховку. Кто знает, чего ожидать о неизвестной нам шпионской организации. Сэр, у нас информация от Global Pacific, сообщил один из операторов. Отлично. И что за информация? На комете по документам движется Марк Джулиан Головин. Конечная станция хап планета Спиела. Потом шаттл до порта Моторспейс. Space. «Прекрасно, все по местам. За мной, Сидней. Я провожу вас», воскликнул полковник и выскочил из оперативного зала. Одновременно с этим загудел сигнал сбора, и где-то этажом выше загрохотали шаги бегущих людей. Лазер разволновался, и ему сделалось жарко. Разумеется, он был готов к рискованной операции, но и подумать не мог, что все случится так быстро. Полковник перешел на бег, И Лозе старался не отставать. А где-то сзади уже грохотал трап, когда с верхнего яруса спускались другие бойцы группы. Полковник подбежал к грубо покрашенным створкам переходного шлюза, ударил ладонью по кнопке, и створки разошлись, обнажив побитую космическими ветрами поверхность входного люка. Через мгновение открылся и он, оставив совсем небольшой проем. Полковник проскользнул в него уверенно. А вот Лозе пришлось сложнее, и он ударился головой. Но не подавая виду, что ему очень больно, он продолжил держаться за полковником, который своим примером показывал, что нужно делать, и, пригибаясь все ниже, занял место в кресле у самой стены. Лозе прыгнул на соседнее кресло, и остальные места тоже стали быстро заполняться. Последним по проходу проскочил пилот и скрылся за плотной занавеской. Почти тотчас пол глайдера мелко завибрировал, отчего стало щекотно в пятках. Кто-то коснулся плеча Лазе, он обернулся, и ему сунули какой-то сверток. Не понимая, что это, он взял его, а полковник принял у него сверток и, развернув, подал гостю тонкий компенсирующий жилет. Надевайте прямо под пиджак, это необходимо. А зачем это? Глайдер у нас скоростной, однако расстояние слишком большое, и мы должны оказаться в порту Motor Space раньше этого марка, поэтому придется потерпеть. Что потерпеть? Уточнил Лазе, несколько неуклюже надевая жилет, который, несмотря на тонкость материала, оказался довольно тяжелым. «Некоторые неудобство во время прыжка». «А чем поможет жилет?» Уточнил Лазе, кое-как справляясь с защитным средством в тесноте салона глайдера. «Он поможет избежать лептонного сдвига основной модели. И не спрашивайте, что это такое. Я лишь выполняю инструкции, как и другие. Честно говоря, это для меня в нове. «И это еще не все. Возьмите вот эти две капсулы. Их нужно проглотить, а потом еще закусить вот это». «Ну, пилюли это, я понимаю». — А это что за штука? — спросил Лазе, срывая тонкую упаковку. — Это капа. Ее нужно крепко зажать зубами. И поспешите, у нас всего 30 секунд. Лазе торопливо проглотил две обычных с виду капсулы и почувствовал внутри себя сильный холод, как будто съел конфету мытный серпантин. — А что будет, если всего этого не сделать? — хотел спросить он, уже зажимая капу зубами. — Потом спрошу, — решил Лазе, и в следующее мгновение, как ему показалось, он сорвался в бездомную пропасть.